Глава пятьдесят четвертая. Белка особого назначения. Лера. Орешек в лапке, муж под боком. Что еще нужно для счастья? Не удержалась, юркнула на свое законное место к эльфу за пазуху и расплылась там счастливым блинчиком. Эверет дал мне орех, уже очищенным от скорлупы, так что даже не пришлось его вскрывать. Засунула лакомство за щеку и притихла в блаженстве, уткнувшись носом в приятно пахнущий эльфийский живот. «Лера!» — с невольным смехом дернулся мой разведчик. Эверит издал завистливый вздох. Слышала, как Айс продолжил пререкаться с принцем о том, брать ли меня на дело. В итоге Дроу победил. Упорный он парень и психолог хороший. Перемещение во дворец прошло без приключений. Принц провел нас через портал и гневно рыкнул на выкинувшихся кайсу стражников. «Отставить! Он со мной!» Те шарахнулись в сторону, проводив убийцу короля растерянным взглядом. Не посмели перечить будущему правителю. Меня потянуло в сон от мерных укачиваний, когда Айс вслед за Эверетом, поднимался по длинной лестнице. Сколько пролетов мы прошли, даже не знаю. Больше двадцати точно. «И снова привет, Тар! Раздался знакомый мультяшный голос. Высунув мордочку наружу, увидела, что мы достигли крыши. И к нашей компании присоединился Рорх. «Ваше Высочество!» Склонился он перед принцем и подмигнул мне. «Привет, белка-хулиганка!» «Что у тебя с голосом, Рорхитар?» Гагатнул Эверет. «Вдохнул закись азота?» «Попал под беличий беспредел!» Сдал меня этот гигант. Принц согнулся пополам от смеха. «Лера, умоляю, выходи за меня!» — воскликнул Эверет, вытирая слезы с глаз. «Он нормальный вообще?» — пискнул Рорг. «Не уверен», — сдержанно отозвался Айс, испепеляя принца молнией во взгляде. «Ладно, хватит хрюкать, приступаем к делу». Муж бережно достал меня из-за пазухи и всунул в лапку небольшой зеленый камень, похожий на виноградину. «Вот, держи крепко, это портальный артефакт». «Я настроил его особым образом. Чтобы он активировался, нужно его лизнуть. Как только на него попадет слюна, ты переместишься в безопасное место, в резиденцию Эверета, Задействуй его при малейшей опасности, ясно?» Я твердо кивнула. «Это вход в вентиляцию». Эверет взмахнул рукой, и возле его ног проступил черный круг размером с футбольный мячик. Еще один взмах, и черное пятно пошло рябью, словно голограмма с помехами, открывая темный проход. «Смотри, красавица!» Обратился ко мне принц. «Мы на крыше. В здании 20 этажей. Хранилище в подвале. То есть тебе предстоит долгий спуск. Не бойся, он будет плавным. Но ближе к середине диаметр сужается. Не паникуй, ты пролезешь». «Еще не передумала?» – пропищал Ророх. Я фыркнула. «Не дождетесь». «Да, я понимала, что после такого экстремального спуска в 20 этажей я заработаю на свой хвост клаустрофобию, панические атаки и неукротимое заикание. Но кто, если не я?» Буду представлять себе, что я белка особого назначения, беличий спецназ. Крепкий орешек отдыхает». Успокаивая себя такими мыслями, ткнулась носиком в ладонь Айса и юркнула в страшный длинный тоннель. Эверет оказался прав. Спуск был плавным. Вентиляционное отверстие шло спиралью вдоль четырех несущих стен. Глаза быстро привыкли к темноте. То тут, то там на пути попадались мягкие комочки из пыли и пуха, похожего на тополиной. О том, что это не комочки, а чьи-то домики, старалась вообще не думать. Я припустила вперед с большой скоростью. Могла бы бежать еще быстрее, но мне приходилось передвигаться на трех лапах. Четвертой я бережно прижимала к себе виноградину. Пробежав пять этажей, так сильно погрузилась в свои мысли, что едва машинально не запихнула ее себе за щеку. Тогда на этом мой блистательный марш-бросок был бы закончен. Вовремя спохватилась. До цели оставалось всего ничего примерно один этаж, когда я услышала мужские голоса. Замедлила бег, прислушиваясь. «Скажем всем, что король был всего лишь ранен, а теперь пошел на поправку. Пусть вернется к жизни и станет моей марионеткой. Я сделаю все, чтобы Эверет не смог претендовать на престол. Этот щенок слишком непредсказуем и опасен», — твердо заявил один из собравшихся в хранилище типов. «Я узнала этот голос. Главный министр Каристер. Ну, конечно!» «Мы все приготовили для обряда воскрешения. Арнели будет вашим ручным зомби», — бодро отрапортовал другой мужик. «Вам осталось только прочесть короткое заклинание. Чем они там занимаются? Некромантией, что ли? Жуть какая!» «Лежит как живой», — хмыкнул третий. «Но что с Эверетом? Вы убьете его?» «Посмотрю на его поведение. Может, после женитьбы присмиреет. Он ведь понимает, что если будет меня злить, подставит под удар молодую жену. Я отыграюсь на ней». «Но хватит уже о нем, приступим к делу. Положите корону на этот столик», — скомандовал министр. Раздалось монотонное бормотание, и я почти остановилась, продвигаясь вперед короткими осторожными прыжками. До конца вентиляции оставалось всего один-два метра, но тут случилось непредвиденное. Очередной клочок пыли, на который я наступила, неожиданно ожил и вцепился в мою заднюю лапу. «Твоё ж дупло, паук! а Испуганно за вещах я рефлекторно подскочила, ударилась головой, упала на спину и задрыгала всеми конечностями, пытаясь отцепить от себя этого монстра. Сначала из моих лап выпала виноградина. Покатившись по наклонной, она вылетела из вентиляции и шарахнула по голове користера. Вслед за ней кубрем вылетела я.